было неизбежным украшением мастерской. Вдоль стен тянулась дощатая полка, где, как попало, были свалены гипсовые фигуры, большей частью покрытые желтоватой пылью. Под этой полкой виднелись различные модели. Здесь маска необей, повиснув на гвозде, являла миру свою скорбь. Там улыбалась Венера. То вдруг возникала рука, напоминая руку нищего, протянутую за подаянием. Пожелтевшие от дыма гипсовые слепки были похожи на человеческие останки, только что исторгнутые из гробов. Наконец, картины, эскизы, манекены, холсты без рам и рамы без холстов завершали хаотический облик этой мансарды, превращая ее в мастерскую художника, всегда отличающуюся странной смесью декоративности с наготой, нищеты с богатством, аккуратности с неряшеством. Этот огромный храм — где все кажется маленьким, даже человек, напоминает кулисы оперы. Здесь вы найдете и старое тряпье, и золоченые доспехи, и лоскучие материи, и машины, но есть в этом какое-то величие, величие мысли. Здесь соседствуют гений и смерть. Диана или Аполлон подле человеческого черепа или скелета, красота и распад, поэзия и действительность – Яркие краски, окутанные тьмой, и часто за всем этим скрывается настоящая драма, застывшая и безмолвная. Разве эта картина не символ внутренней жизни художника? В тот день, к которому относится начало нашей повести, ослепительное июльское солнце освещало мастерскую. И два солнечных луча, ворвавшись вглубь комнаты, проложили в воздухе две широкие полосы прозрачного золота. В них горели пылинки. Пятнадцать мольбертов стояли, подняв кверху свои остроконечные макушки, похожие на корабельные мачты в порту. Это зрелище оживляли фигуры молодых девушек, разнообразие их лиц, поз, одежд. Зеленые сажевые шторы, задрапированные по-разному, в зависимости от задачи, поставленной перед каждой художницей, отбрасывали тень, создавая необычайное множество контрастов Заманчивые эффекты светотени. Пожалуй, эта девичья группа и была лучшей картиной в мастерской. Держась в отдалении от подруг, светловолосая и просто одетая девушка, работала с таким рывением, словно ее ждало неминуемое несчастье, если бы она остановилась. Никто из соучениц не смотрел в ее сторону, не разговаривал с ней. Она была миловиднее, скромнее и беднее всех. Две главные группы девушек, разделенные еле заметной дистанцией, представляли два общества и два мировоззрения, проникшие даже в эту мастерскую, где следовало бы забыть о чинах и капиталах. Сидя или стоя среди ящиков с красками, девушки водили кистью или протирали ее, смешивали яркие краски на палитре, рисовали, болтали, смеялись, пели и представляли зрелище, никогда не виданное мужчинами, потому что сейчас они были самими собой и давали возможность судить об их характере. Одна гордая, высокомерная, взбалмошная, черноволосая, с прекрасными руками, щедро расточает пламя своих взоров. Другая — беспечная и веселая, у нее каштановые волосы, холеные белые руки, уста улыбаются. Это истинно французская девушка, ветреница, что на уме, то и на языке, живет только сегодняшним днем. Третья — мечтательна, бледна, печальна и никнет, как надломленный цветок. В противоположности ей ее соседка крупна, ленива, у нее повадки восточные женщины, продолговатые черные влажные глаза. Она разговорчива, но задумывается, украдкой поглядывая на голову Антиноя. А посреди, как некий весельчак панской комедии, искрен остроумием и рассыпая меткие шутки, непрестанно смешит подруг и в то же время из-под тишка следит за ними еще одна девушка. Она все время в движении, и в ее лице столько живости, что оно не может не быть привлекательным. Эта девушка была вожаком первой группы учениц, куда входили дочери банкиров, нотариусов, купцов. Все они были богаты, но все испытывали на себе едва заметное, хотя и весьма болезненно воспринимаемое ими, Презрение молодых особ из аристократического лагеря.